Страшнее оскорбление, чем признать его едущим в баню. Рядом с белым шатром появилась тоненькая фигурка в золотой шапке и прокричала несколько слов. Копья уперлись в спины побратимов. «Дубинки славные, но короткие», — сказал Жихарь. «Вот оно в чем дело. Они на кого-то напасть хотят и побаиваются, а нас погонят вперед». Вроде передового полка. Степники вообще бесстрашные, только сильно всего боятся. И поэтому толкают впереди себя пленников. Так мы пленники? А вот новость. Они знать торопятся. Не допросили нас, не обшарили, чуют впереди хорошую добычу. Значит так, когда покажется их враг... — Нам нужно, что есть сил, рвануть ему навстречу, чтобы раньше их стрел прибежать, а от Ордынских уйти. — Сумеешь? — В таких башмаках, сэр Джихар, я обгоню любую стрелу, но прилично ли показывать неприятелю спину? Э, — Так на другого-то неприятеля мы грудью пойдем, они ведь ничуть не лучше. — А вдруг то благородные воители? Лишь бы не ходячая крепость. Кочевники позади перестраивались в боевой порядок, раздавались короткие команды, ржали кони. Звякало оружие, когда жихарь попробовал оглянуться, получил древком копья по шее. «Ну, золотой гребешок», — сказал богатырь Будемиру, — Проспал врага? Так держись крепче или улетай подальше. Будемир сердито заквахтал, как бы вспоминая, что не покидал товарищей в худшие времена. Конница за спиной, кажется, урядилась, и высокий визгливый голос предводителя выбросил в небо грозный боевой клич Орды, знакомый всему свету. «Мало-мало, Батурай!» Мало-мало ботурай подхватили воины и, острия копий, больно ткнули в спины друзей, повреждая новенькие кожаные одежки. Бежали долго, до одышки. Дорога начала подниматься в гору. Никакого противника впереди не было. И Жихарь уже решил, что степняки просто-напросто хотят загнать их до смерти и растоптать копытами. Но тут из леса на дорогу Выбежало такое, что копья погонял, в раз опустились, а волосы у всех без исключения поднялись дыбом. Будемир яростно заголосил, но видение не исчезло. В боях и походах Жихарю приходилось уже встречать и щетинистых позорных волков, и пятнистого... кайфа ломщика и безжалостное чудо в перьях, и треклятого алгемея высотой стерем. Да и нынешний поход был богатым на опасные столкновения, но в те прошлые времена с ним всегда оказывался кто-нибудь из старших товарищей, навыкших обращаться со страшилищами. Уж на что явился ужасен всадник белая японча? у которого под этой самой епанчой ничего не было, даже тело. А и того дрозд ухитрился проколоть ржаной соломиной. Но нынешняя тварь не походила ни на что. Вроде и не такая большая, а глядеть на нее не хотелось. Сначала жихарь подумал, что перед ним паук, шесть ног, по три с каждой стороны, но только не ноги это были, а человеческие тела по пояс, торчащие из мохнатого туловища. Ловко перебирая по земле руками, они двигали тварь вперед. А то, что богатырь принял за глаза, оказалось двумя людскими головами. Головы открывали рты и показывали длинные синие языки. Из пасти, расположенной под глазами головами, торчали тонкие прозрачные клыки — По краям пасти торчали хватательные пучки рук, на спине страхоила лежали, образуя косой крест, два голых тела. Они шевелились, но не падали, будто вросли в черную шерсть. И хвост этой гадины тоже был человек. И человек тот держал в руках здоровенный железный крюк и мотался туда-сюда. «Разбегаемся в разные стороны», — прошептал жихарь. «Ни за что!» — воскликнул и Артур,